Глава четвертая. Файгос был маленьким портовым городом, который стоял у внутренней дельты широкой реки Данек. Хотя городом это поселение, где живет всего чуть больше тысячи человек, сложно было назвать. Весь город жил благодаря порту и реке. Большинство мужчин промышляли рыболовством, а женщины торговали этой самой рыбой на припортовом рынке. Вторая же половина мужчин работала или в речном доке, или в самом порту грузчиками. Рыбы в Файгасе было навалом. Ее ловили так много, что забыть все и поскорее редко удавалось. И тот, который не успевали избавиться, попросту выкидывали в наспех вырытые помойные ямы в лесу у берега, даже не удосуживаясь эту рыбу закапывать. Из-за этого весь город, особенно в жару, прованивал протухшей рыбы. Так, что желание находиться неподалеку от порта совсем не возникало. Но местных, кажется, это ничуть не беспокоило. Видимо, они так привыкли к этому запаху, что ничуть его не замечали. К счастью, мы поселились на окраине города, почти на выезде, и этот мерзкий запах редко сюда доставал. Но сегодня меня это не смущало, и я вознамерился отправиться к реке, чтобы, видеть водяного дракона и попробовать его приманить. Вчера соседская ребятня болтала, что видели дракона на том берегу. Дети, конечно, могли выдумывать, но затем и Эл рассказала, что в пекарне народ болтал о драконе, а Гофрид Мерсон и вовсе зверял, что видел его собственными глазами. Да еще и с лодки упал, когда дракон мимо проплывал. Поэтому, как только Эл ушла в пекарню, где она работала, я тихонько встал, чтобы не разбудить Тайтай, -тай, и покинул дом. Стоило только выйти за дверь. Рядом тут же оказалась Иска. Это наша кошка. Тайтай -тай ее притащила полгода назад. Никогда не испытывал большой любви к этим животным, но Иска мне нравилась. Да и вообще кошки в мире Лори отличались от земных. Они были крупнее в два раза и умнее, а еще они были преданными, и этим больше походили на собак, чем на кошек. Что? «Со мной хочешь пойти?» Тихо спросил я и погладил ее серую шерстку. В ответ Иска мурлыкнула и начала тереться о мою ногу. «Что ж, тогда пожалуй», — улыбнулся я, — «поймаю тебе пару рыбешек». Будто бы благодаря Иска снова мурлыкнула. Пришлось возвращаться в дом и искать удочку. Они лежали в кладовой на кухне, поэтому пришлось идти мимо спальни, где спала Тайтай. -тай. И, в общем-то, мимо я прошел благополучно. Но когда возвращался уже с удочкой и с настями, сестра стояла в дверях. «Куда это ты собрался, Тео?» Скрестив руки на груди, она заградила мне проход. «Да вот, на рыбалку!» И в качестве доказательства я продемонстрировал ей удочку. «А, ну ясно!» сонно зевнула Тай, поправила злохмоченные после сна длинные рыжие волосы, и с уверенностью заявила, «Я с тобой. Слушай, может, все-таки побудешь дома? Поспишь лишний часок? Я ненадолго. Поймаю пару рыбешек для иски и домой». «Ага». Тай уже была в комнате и возмущалась оттуда. «Ты думаешь, я совсем глупая, братец? Я слышала про речного дракона. И знаю, что ты идешь туда на него посмотреть. Я тоже хочу». «Нет, я даже не надеялся, что она отстанет». Тайтай тай жуткая прилипала, и везде преследует меня по пятам. И не то, чтобы я был против ее компании, просто сегодня она будет мешать своей бесконечной болтовней и мельтешением. Когда она была помладше, с ней было проще. Я мог просто успокоить ее магией и уложить спать. К сожалению, теперь, когда ей восемь, этот прием не работает. У взрослых, как я выяснил, сильное сопротивление к моему вмешательству. Ну и еще потому, что я не развивал этот дар. Не видел в нем особого толка. Сейчас я в основном налегал на грани стихии. К трем годам я завершил грань огненной магии, а в прошлом году довел до середины грань воздуха. Теперь вот еще попутно развиваю и грань воды. На самом деле, то, что я уже умею, далеко не каждому взрослому доступно. Завершить грань это владеть магией определенной категории полностью, то есть уметь управлять, уметь создавать и развеивать, знать все заклинания этой магической грани и уметь ими пользоваться на уровне мастера. Но даже завершенная грань не означает, что магическая сила этой способности будет велика. У многих адептов магических школ имеются завершенные грани, а вот у мастеров или магистров Такие способности доведены практически до идеала. Правда, маги такого уровня имеют не одну завершенную грань, а как минимум три. Таких магов зовут многогранники. В общем-то, вскоре, как только завершу грань воздуха, я и сам стану многогранником. Но также я понимал, что это только начало моего развития. Я обладаю потенциалом куда большим, чем трехгранник. Тайтай -тай вылетела из спальни, уже одетая в льняные штаны, и красную рубашку до колен. Она еще продолжала доплетать косу, решив это делать на ходу, и, видимо, опасаясь, что я сбегу. Искос улицы призывно замяукла, словно бы поторапливала нас, и мы поспешили покинуть дом. До реки было идти не больше получаса. Мы шли той тропой, что вела к небольшой поляне у берега с маленькой пристанью. Там обычно купалась и рыбачила местная ребятня. Дэд Порта далековато и не нужно мучиться от запаха тухлой рыбы. «Ты знал, что принц Айронос смог приручить дракона реки Иды?» «Угу», — кивнул я без особого энтузиазма. «Конечно, я знал это. Принц Айронос был младшим братом моего отца и приходился мне дядей. Только адамантийцам без особого труда удавалось приручать духов стихии, поэтому я решил, что и у меня могло бы получиться». Правда, узнай бы, Эл, что я собираюсь сделать, сошла бы с ума от ужаса. Она даже о завершенных гранях не в курсе, как и не в курсе о том, что я стащил деньги из ее заначки и купил учебник по стихийной магии в порту у торговца. Но Элайна сама виновата, она не оставила мне выбора. Я даже и помыслить не мог, что должен все это время изображать простого ребенка не имеющего способностей к магии и ничему не обучаться как того желала элайна нет я не собирался это выставлять на показ но я просто обязан был учиться я по другому не мог да и без магии мне никак не вернуть империю я бы хотела приручить водного дракона мечтательно протянула тай тай могла бы полететь на нем или уплыть куда захочу могла бы увидеть весь мир человеку чтобы приручить дух стихии «Нужно потратить немало времени и иметь не меньше восьми граней силы», — ответил я. «Да знаю я, знаю». Обиженно отмахнулась Тай, а потом хитро, залыбавшись, прильнула к моему плечу, вцепившись в руку и проворковала. «Но ты же меня научишь, Тео, раз ты завершил огненную грань, значит, можешь теперь научить и меня». «Научу, как и обещал», — усмехнулся я. Тай-Тай знала о том, что я упражняюсь в магии. Она обычно никогда не сдавала меня, Л и умела хранить секреты. Правда о том, кто я такой на самом деле, она не знала. Здесь я был солидарен с Л. Для ребенка небезопасно иметь такие знания. За эти восемь лет Тай и Л стали для меня настоящей семьей. Такой, которой в прошлой жизни у меня не было. А Тай-Тай, я и вовсе практически вырастил, так как Л все время работала поэтому не мог допустить, чтобы эти знания подвергли ее опасности. «Эй, рыжая мелкота! Куда это вы собрались?» Голос Рейгарда Хефуса мы сразу знали. Тайна хмурилась и напряженно взглянула на меня, а иска, почувствовав тревожность хозяйки, недовольно рыкнула и нервно замахала хвостом. Этот парень со своими друзьями, живший в начале единственной городской улицы, постоянно нас доставал». «Чего тебе надо, Рейк?» Я обернулся. Он был, как всегда, не один, а еще с тремя ребятами с нашей улицы. Все были приблизительно того же возраста, что и мы — от семи до десяти лет. Рейк был самым старшим, ему одиннадцать, и, соответственно, потому он у них был заводилой. Рейк препротивно нам улыбнулся. «Чего? Тоже дракона идете смотреть?» — спросил он. «Отстань от нас! Иди, куда шел!» Сердито прикрикнула на него Тай-Тай. Рейк засмеялся, и остальные ребята тут же подхватили. Затем его лицо резко стало суровым, и он выпалил. «А я вам не разрешаю идти к реке! Мелкие еще!» «Мы не собирались спрашивать у тебя разрешения!» Снисходительно усмехнулся я и резко развернулся, поворачивая за собой Тай и продолжая наш путь. На самом деле, Рейк не был совсем уж отбитым на голову. Особой жестокости я за ним не замечал. Так, иногда любил похулиганить да подраться. Ну а какой мальчишка не любит драться? Иногда он мог вести себя вполне дружелюбно, но иногда прямо-таки становился невыносимым в своем желании всеми командовать и подчинять. Например, как сейчас. «Эй, рыжики!» — громко выкрикнул он нам вдогонку. «Я не позволял вам идти!» не останавливайся попросила тай тай с мольбой взглянув на меня нет это ведь никогда не закончится я вздохнул и остановился он будет нас все время так доставать и что ты собираешься делать тай в ужасе округлил глаза пора поставить его на место медленно протянул я и вручил сестре удочку и снасти и не дожидаясь когда тай тай начнет меня отговаривать Решительно зашагал к Рейгу и компании. «Чего ты хочешь?» Спокойно поинтересовался я, глядя в сощуренные темные глаза Рейга. «Хочу, чтобы вы, малышня, не шастали, где вам нельзя. Домой идите, а то мамка накажет, понятно?» «Хм...» — изобразил я задумчивость. «А ты разве теперь наша нянька?» Рейк моментально разозлился. Его смуглое лицо тут же перекосило от злости и он занес руку, чтобы отвесить мне плеуху. Но бить не спешил. Рейк почитал законы доблести, чести и достоинства, и не бил малышню. Только донимал и словесно унижал, похоже, сам того не осознавая. «А ну, повтори! Что ты только что сейчас сказал?» Тихо прорычал Рейк. Я весело улыбнулся. «Я сказал, что ты наша нянька. Нянюшка Рейк!» Я громко захохотал, Кто-то из его парней тоже хихикнул, но тут же замолк. А Рейк окончательно вышел из себя и, посильнее замахнувшись, попытался меня ударить. Но не тут-то было. Реакция у меня в два раза выше человеческой. Я увернулся, а Рейк едва не упал на землю. Эка, ты неповоротливая, нянюшка Рейк!» Продолжал я его подначивать. Но Рейк повел себя неожиданно. Он вдруг взял себя в руки, шумно выдохнул и сквозь зубы прошипел. «Не стану я тебя бить, мелкий. Иди домой по-хорошему. Я не пойду». «А если не пойдешь?» С угрозой произнес он. «Я тебя скину в реку, и речной дракон тебя сожрет. Будет печально смотреть, как твоя мать горюет». Я громко расхохотался. Помимо своего смеха, услышал извонкий хохот Тай-Тай. «Речной дракон не ест людей, дурачок!» сквозь смех выпалила Тай. «Эй, Рейк, они над тобой смеются! Сколько ты будешь терпеть?» С упреком спросил один из парней, который стоял ближе всего к Рейгу. Это был Дезмонд, весьма мстительный и хитрый, и, в отличие от Рейга, довольно жестокий парень. Он в их компании был подстрекателем, хотя сам драко обычно не лез. «А давай драться!» Резко перестал я смеяться, и решил говорить напрямую. Это единственный способ решить проблему с Рейгом раз и навсегда. «С тобой!» — окинул меня презрительным взглядом Рейг. «Да я одной рукой надеру тебе зад!» И он, повернувшись к Дезу, пробурчал. «Я его сейчас отметелю, а он разрыдается, и мамаши своей жаловаться побежит. Оно мне надо!» «Нет, я не собираюсь жаловаться!» Уверенно сказал я, переключая внимание Рейга снова на себя. «Давай по-честному, один-один». Кто первый начнет просить пощады, тот проиграл. «Слушай, мелкий, ты, наверное, совсем сумасшедший?» «Нет, я очень даже вменяемый». Не согласился я. «И сейчас я бросаю тебе вызов. Если ты победишь, я и Тай будем слушаться тебя на протяжении всего года, будем делать все, что скажешь. А если я тебя одолею, ты от нас отстанешь навсегда». Его ребята тут же принялись его подначивать. Я видел, что Рейк всерьез считает, что драться с тем, кто слабее, низко. Но и пасть в глазах друзей он тоже не мог. «Эй, я не стану этого делать! Еще не хватало подчиняться Рейгу Хефусу!» Возмущенно крикнула Тай-Тай, затем уже тише произнесла. «Давай лучше домой пойдем!» Иска, словно бы поддерживая Тай, осуждающий пару раз мяукнула. «Все будет нормально!» «Не переживай», — успокоил я сестру. В ответ она неодобрительно поджала губы и закачала головой, тут же став похожей на Элайну. «Я принимаю твой вызов», — серьезно заявил Рейк. «Если хочешь по-честному, давай. Уговор есть уговор». «Отлично». Я начал закатывать рукава рубахи. Краем глаза заметил, как Тай схватила иску на руки, и хмуро взглянув на меня, оттащила подальше выглядело это комично кошка была большой а тай маленькой лапы иски почти волочились по земле но подобные зверства хозяйки она всегда приносила покорно рейк выставил вперед кулаки и смерил меня взглядом хотя мне показалось что в его глазах промелькнуло сожаление думает что сейчас наваляет мне это он зря я пусть и на три года младше и ростом на пол головы ниже, но все же куда сильнее. Хотя это только лишь из знаний про свою расу. В действительности, свою физическую силу я не особо использовал. Разве что только иногда помогал Л, если нужно было перенести или отодвинуть что-то тяжелое. Но я не особо видел разницу. По ощущениям, сейчас у меня была такая же сила, как и в прошлой жизни, когда я был взрослым. Даже интересно, каков я буду в драке. Но сильно избивать Рейга я не собирался. Он хоть и говнюк, но не совсем бессовестный, да и ребенок ведь еще. Рейк нападать не спешил. Очевидно, хотел, чтобы я это сделал первым. Он стоял в боевой стойке, выставив кулаки вперед. И напряженно следил за мной. Я же просто стоял. «Начинай давай!» Не выдержал Рейк. Я сделал быстрый выпад вперед. Рейк тут же замахнулся, целясь мне в голову. Я присел, увернувшись, и ногой ударил его по щиколотке. Рейк шумно шмякнулся на землю, завалившись на бок. Это его разозлило. Еще как разозлило. Он поднимался, не сводя с меня злого взгляда, и как только он поднялся на ноги, тут же набросился на меня, нисто размахивая кулаками. Конечно же, никакой боевой техникой Рейк не владел, поэтому его удары были весьма предсказуемые и неуклюжие. Мне даже напрягаться не приходилось, чтобы отбиваться и уворачиваться. Несколько ударов под дых Рейк пропустил. Сам же он дрался практически с воздухом. Ему лишь один раз удалось зацепить меня по плечу, но даже там он смазал. Еще один удар в живот, и Рейк согнулся пополам, хотя я старался рассчитывать силу и бил слабо. Затем я снова сделал подсечку и завалил его на землю. Рейк вскочил и с яростью бросился на меня, теперь пуская в ход ноги и размахивая ими так, что гляди, выхнет себе что-то ненароком. Очередной удар с ноги я отбил рукой. Запястье слегка заболело, но всего лишь на секунду. Это отвлекло меня на миг. И Рейг удалось ударить меня. Я почти устоял, но сила гравитации оказалась слишком велика, и я рухнул на спину. Рейк тут же наскочил и оказавшись сверху, принялся молотить меня по лицу. Я был так удивлен своим падением, что даже не сразу сориентировался. И только когда во рту почувствовал солоноватый привкус крови, когда услышал пронзительный отчаянный крик «Тай», скинул с себя Рейга и ударил его в скулу, чтобы быстро не оправился. Теперь я был сверху. Я прижал его к земле и заломил руки, так, чтобы он не мог ударить. Рейг пытался вырваться, но у него не получалось. Он дергался, словно уж, на левой смуглой щеке начал быстро наливаться синяк. Я отвесил ему несколько пощечин, бить кулаками я уже опасался. Можно было и без пощечин, но я хотел просто привести его в чувство и заставить не дергаться. Правда, это не сработало. Тогда я схватил его за горло и слегка придушил. Рейк выпучил глаза и устался на меня в каком-то непонимании но было еще что-то в его взгляде. Он был напуган до чертиков. Он явно не ожидал такого от меня. Я покосился на его компанию, те тоже стояли в полной растерянности. На некоторых лицах было явно разочарование, и только во взгляде Дезмонда Дикоса я видел злость. Дез явно рассчитывал на веселье, что я буду плакать и умолять о пощаде, а не то, что их головарю наваляет девятилетка. «Давай ночью» предложил я и шепотом добавил. «Для тебя это единственный способ не пасть в глазах своих друзей окончательно». Я отпустил горло Рейга, потому что он уже начал синеть. Тот шумно выдохнул и растерянно сказал. «Но ведь уговора про ночью не было. Плевать. Давай ничья и мир». «Угу». Неуверенно кивнул Рейг и сглотнул. Я отпустил его и встал, протянул ему руку, помогая подняться. Рейк несколько секунд сомневался, но все же ухватился за мою руку и стал. «Хорошо, мир, Тео!» кивнул он, глядя на меня все еще опасливо из-под лобья. «Эй!» возмущенно воскликнул Десс. «Какой в козлиную задницу мир? Регард, ты что, серьезно? Хочешь, чтобы этот сопляк вот так ушел? Он же тебе навалял! Соткнись, дес Сурово посмотрел на него Рейк. «Сам заткнись! Ты больше мне не указ!» Со злым вызовом и даже обидой бросил Дес. «Ты слабак! Тебе навалял какой-то сопливый фел. Раз ты не смог, я сам ему наваляю!» Дес решительно двинулся в мою сторону, явно с не лучшими намерениями. С этим я церемониться не собирался. Приблизиться настолько, чтобы суметь меня ударить, я ему не дал сделал выпад вперед и засадил Дезмонду по носу. Кажется, я даже услышал хруст, но он быстро утонул в крике боли. Дез схватился за нос, кровь хлестала сквозь пальцы, стекала по подбородку, капала на его голубую рубашку. «Ты труп, вел! Резко перестав кричать, сказал Дез. «Хочешь добавки?» — усмехнулся я. Он смотрел на меня с такой безумной злобой что, кажется, собирался испепелить взглядом дотла. Сомневаться не стоило. Этот теперь не отстанет. Но я знал и другое о нем. Дерзости у Деза предостаточно, но не смелости, чтобы открыто нападать. Этот подлый гад будет мстить из-под тишка. «Идемте отсюда!» Бросил Дез компании. Все, нерешительно оглядываясь на Рейга, словно бы молчаливо извиняясь, зашагали прочь. Рейк за ними не последовал. Он стоял и задумчиво провожал взглядом парней. Я подал знак Тай-Тай, мол, пошли. Она заторможно кивнула, и мы продолжили свой путь к реке. «Эй, малышня!» — вдруг окликнул нас Рейк. «Подождите, я с вами!» Тай удивленно покосилась на меня, а я обернулся. Рейк торопливо шагал к нам. Когда он поравнялся с нами... Неуверенно улыбнулся и, словно бы оправдываясь, добавил. «С вами пойду, а то вдруг вас речной дракон съест. Не могу же я вас одних отпустить!» Тай недовольно хмыкнула, а я в знак согласия кивнул, и мы направились к реке. Иска бежала впереди, словно бы знала путь, а мы все втроем молчали. Моим спутникам было неловко, а мне просто не хотелось говорить. Тогда я еще не догадывался, что это станет началом долгой и крепкой дружбы.